Личий найденыш. Другие названия найденышек. Некогда жил да был лесник. Пошел он однажды на охоту, и когда пришел в лес, то услыхал, что кто-то кричит, не дать мне взять, как маленький ребенок. Он пошел на крик и, наконец, набрел на большое дерево, на котором действительно был посажен маленький ребенок должно быть под тем деревом мать заснула держа ребенка на руках а какая-нибудь хищная птица подхватила ребенка у ней из рук и взнесла на вершину дерева. лесник полез на дерево достал ребенка и подумал возьму-ка я его к себе домой и стану его воспитывать с моей дочкой Ленхин. и принес его домой и оба ребенка стали расти вместе. Но тот, который был найден на дереве и занесен был на дерево птицу, получил имя найденышек. Этот найденышек и Ленхин так полюбили друг друга, так полюбили, что, когда, бывало, не повидают друг друга, так и загрустят. У лесника же была еще старая кухарка. Однажды вечером взяла она ведра и начала в них таскать воду домой, да не один раз, а много раз сбегала к колодцу. Ленхин это заметила и спросила. «Слушай-ка, тетка Санна, зачем же ты так много воды наносишь?» Коля, ты никому не скажешь, так я тебе скажу, зачем?» Ленхина отвечала, что не скажет, и та ей шепнула. «Завтра, Ранехонька, когда лесник будет на охоте, я вскипячу воду, и когда она ключом будет кипеть в котле, я туда брошу найденыша и стану его в котле варить». На другое утро Ранешенька поднялся лесник и ушел на охоту. И когда ушел, Дети еще лежали в постели. Тогда Ленхин сказала Наденышу, «Готов ли ты быть всегда со мною?» Наденышек отвечал, «Отныне и навсегда». «Так вот, что я тебе скажу. Старая Санна натаскала вчера много ведер воды в дом. Я и спросила ее, зачем. А она мне ответила, что если я никому не скажу, то она мне скажет, зачем». И сказала, завтра утром, когда отец уйдет на охоту, она вскипятит воду в котле, бросит тебя в котел и станет варить. Так встанем мы с тобой поскорее, оденемся да уйдем из дома вместе. И вот оба ребенка поднялись вместе, быстро оделись и вышли из дома. Когда же вода закипела в котле, кухарка пошла в спальню детей, собираясь взять найденыша и швырнуть его в котел. Но, войдя туда и заглянув в постельки, она убедилась, что дети успели уйти из дома. Вот она и перепугалась и сказала себе, «Что я теперь скажу, когда лесник домой придет и увидит, что дети ушли из дома? Поскорей за ними следом, чтобы вернуть их домой!» И выслала кухарка вслед за детьми трех слуг, которые должны были бежать и изловить детей. А дети-то тем временем сидели на опушке леса, и когда увидели издали бегущих к ним трех слуг, Ленхин сказала найденышу, «Готов ли ты быть всегда со мною?» И найденышек отвечал ей, «Отныне и навсегда». «Ну так вот что я придумала», — сказала Ленхин. «Будь ты розовым кустом, а я на нем цветочком розанчиком Когда подбежали слуги к лесу, Там на опушке ничего не было, кроме розового кустика с одним розанчиком на вершинке, а детей и в помине там не было. И сказали они, «Ну, тут нам и взять нечего». И пошли обратно, и сказали кухарке, что на опушке леса они ничего не нашли, кроме розового кустика с розанчиком на вершине. И стала их ругать кухарка-старуха. «Ах, простофили!» «Вам бы куста пополам разрезать, да розочку с него сорвать и все домой принести. Сейчас же ступайте, да так и сделайте». Пошли они опять из дому детей искать. Но дети завидели их издали, и Ленхен сказала, «Найденышек, готов ли ты быть всегда со мною?» И тот отвечал, «Отныне и навсегда». «Ну так ты обратись в кирху, а я в той кирхе венцом буду». Когда пришли трое слуг на опушку леса, там уж ничего не было, кроме кирхи и венца в той кирхе. «Ну, нам тут и делать нечего», — сказали они, — «пойдем домой». Пришли они домой, а кухарка их стала спрашивать, не нашли ли они чего-нибудь. И они отвечали, «Ничего не нашли, только кирху, а в кирхе венец». «Ах, вы дурачье!» — стала их ругать кухарка. «Да зачем же вы кирху не сломали, а венца на ней домой не принесли?» Тут уж и сама старуха поднялась на ноги и пустилась с троими слугами на поиски детей. Однако же дети еще и издали увидели троих слуг и старуху-кухарку, которая позади них ковыляла. И Ленхин сказала опять, «Найденышек, готов ли ты быть всегда со мною?» И тот отвечал ей, «Отныне и навсегда». «Ну так ты обратись в прудок», — сказала Ленхин, — «а я по этому прудку уточкой стану плавать». Тем временем подошла кухарка, увидела прудок, тотчас приникла к нему и хотела его разом весь выпить. Но уточка быстро подплыла к ней, ухватила ее своим широким клювом за голову и стянула ее в воду. Там и должна была старая ведьма потонуть. А дети пошли вместе домой и были радешеньки, Стали там жить да поживать. И если только не померли, так и теперь живехоньки.